Светлана Феро. Огненное для дракона. Пролог. Рон вышел из шатра, и холодная морось обволакла его. Ни дождь, ни снег, а так капельная взвесь в ледяном воздухе, от которой промокает всё и сразу. Даже кожаные доспехи пропитываются влагой и застывают в раздомьях, покрываться корочкой льда или ещё немного подождать. Под ногой неприятно хлюпнуло. — Мряка, — вздохнул его верный ординарец Крот. — Что? — переспросил Роан. — У нас в деревне такую погоду называют мряка. Мрачно, мокро и слякотно. Роан хмыкнул. — В этом что-то есть. Все прелести в одном слове. Он поднял глаза, ожидая увидеть плотную темную тучу. Но впервые за несколько дней в пологе был разрыв с крохотным голубым клочком неба, и косым солнечным лучом. Это было настолько неожиданно, что Рон скользнул взглядом по указывающей огненной стрелке. Для этого ему пришлось развернуться всем телом. Вдали по единственной дороге, ведущей к заставе, в центре расползавшегося по красной глине солнечного пятна, двигался фургон. Кто это к нам? Провиант, наверное. А что-то грустно. Или ты не сторонник набить брюха? «Еды у нас и так хватает». Кэрти спросил у города магов и целителей, да где их сейчас взять. «Чампы обнаглели, по всей границе прорывы мелких групп. А если завтра через нас пойдут? Чампы без земляных шаманов не ходят? А у нас ни одного мага, хоть бы огневика прислали. Они хороши против земляных, особенно в дождь». «Это дым». Да. Роан резко оборвал фразу и отошел в сторону продолжая следить за приближающимся фургоном. Напоминание крота о способностях огневиков неприятно кольнуло. Когда-то очень давно Детроана на состязаниях победил Чемпа водой и огнем, превратив песчаную ипостась мага в стекло. И разлетелся претендент на трон и руку бабушки на осколке. Среди простых людей эта история, бросшая сотни невероятных подробностей, давно считалась сказкой – Но Роан-то знал, что так и было на самом деле, и видел, как тренируют огневиков. Против чимпийских шаманов лучшим считался тандем маг огня плюс маг воды. А сейчас вода сама по себе льется с неба. Но вот магов огня не одного. В Роане проснулось давнее чувство вины. Кто, как не он, должен был стать первым магом, владеющим тремя стихиями? Но боги посмеялись над ним, подарив его сестре-близнецу воздух от матери, воду и огонь от отца. Он же наследник престола, не взял от родителей ни капельки, ни искорки, ни простенького дуновения ветра. А еще у Айрис рано пробудилась вторая ипостась — дракон. Еще мелкий и ни разу не взлетавший, но настоящий, с крыльями. А полет — это дело времени. Совет девяти высших магов империи вынес осторожный вердикт. Наследник не безнадежен, стихии есть, все три, но спят. Проснуться в годик, в двенадцать, в восемнадцать, в двадцать один. Сейчас с Роану двадцать три и тишина. Спасибо Хольду Кертису, который взялся за обучение мальчишки так рано разочаровавшегося в жизни. Нет магических способностей, стань воином. Магия иногда отказывает, её можно заблокировать, а воинские умения с тобой до самой смерти. Кертис сделал из него хорошего бойца, заставив Руана не думать о сказках, а жить в реальном мире. И всё-таки даже учитель до сих пор верил в некое чудо. Кертис упорно отказывался от стихийников для их небольшого отряда, надеясь, что в опасной ситуации и в Руане всё-таки вспыхнёт сородовая магия. Четно В схватках Хрон прорубал в рядах врагов просики своей пары мечей, но магия попрежнему спала. Только один раз стихии проснулись на несколько коротких дней, да так, что казалось, вот-вот разорвут его изнутри. Рядом с той девушкой, Тейфи, чужой невестой. Что тогда с ним произошло? Он словно с ума сошёл, нарушил все приличия, подвёл к опасности её репутацию. Он словно обезумел, Если бы рядом мне оказалась магистра Берна, Рон спровоцировал бы на поединок её жениха, и скорее всего, муж уже сейчас был бы женат. А так всё ограничилось двумя поцелуями, но настолько сумасшедшими, что память о них жгла до сих пор. Иногда Рону казалось, что все магические всплески тех дней ему просто померещились. Просто кровь взыграла от аромата её волос, от сладости губ. Рон скрипнул зубами. Вот только почему он не может забыть эту девчонку. Фургон остановился у поста, и мысли Роана снова переключились на магию. Если это правда, и Керцес попросил у города магическую поддержку, значит, и он окончательно потерял надежду. Может, оно и к лучшему. На кону же из небоенов. Хорошо бы этот фургон привёз наконец настоящего мага. Моему Роану пора уже признать, что магия прошла мимо. Пора Хоть и неприятно. Постовой переговорив с возницей, пропустил фургон, и тот, скрипя колёсами, переехал деревянный мост через овражек. Забавно. На солнечное пятно словно зацепилось за облезлую крышу повозки. Рон снова взглянул на небо. Удивительно, голубой клочок неба не затянулся, а напротив, стал ещё больше. Он кивнул подошедшим для разгрузки воинам, и в этот момент Крот восторженно выдохнул. Девка — Какая девка, дурень! — сдержанно хохотнул один из встречающих и негромко добавил. — Тебе уже в любой старой корге девки мерещатся. Крут разочарованно махнул рукой, а Роун оглянулся. По деревянным ступеням спускалась немолодая женщина в манте и целительнице. Капюшон сполз ей на плечи, открывая заплетенные в толстую, аккуратную косу седые волосы. В темной глубине фургона виднелись еще две фигуры точно в таких же мантиях. «Эх, эх, скорбно протянул Крот. Лучше бы девок прислали. Фу на тебя, прошептал один из воинов. А если бой завтра, чампов разведчики недалеко видели, что тебе с тех девок? Как что? шёпотом ответил Крот. Перед боем самое то потискать сладенькую, а там уж и на чампов можно заткнись. Почти не шевеля губами, приказал Роан, опасаясь, что до женщин, воспитанных в обители, долетят скабрезные слова, одичавших за поход воинов. Оседая целительница, уже что-то тихо говорила, невесть когда подошедшему к Эртису. Рядом крутился и фурьер Лукас, ожидая распоряжений начальства. Фурьер – фуражист-интендант. «Пусть разгружают!» – наконец повернулся к нему Хольт и сразу же займись подготовкой жилья для наших гостей. «Погоди, Кэрт!» Голос целительницы оказался звучным и глубоким. «Я сама выберу место для шатра». Потому как по-свойски женщина обратилась к Хольду, Роан понял, что они давно знакомы, и Кэртис тут же подтвердил это. «Роан, иди сюда, я тебя представлю. Фрея, это мой ученик, барон Роан Орто. Ро...» Это госпожа Фрей, высший маг-целитель. На мне сказано повезло. Госпожа Фрей способна не только прижечь рану, но и сжечь пару десятков забредших чампов. Скажешь тоже, проворчала женщина. Хорошо и нет. Целительница пристально посмотрела в лицо подошедшего Роана, затем расфокусировала взгляд, изучая его ауру. Рон был знаком с этой процедурой. Так смотрели на него маги из совета в поисках намеков на проявление стихий. И каждый раз ему было не по себе. Ощущения словно лезут под кожу, нарушая личное пространство. Но он удержал на лице вежливо равнодушное выражение. — Барон, говоришь? — мурлыкнула госпожа Фрея. — Мне-то можешь не рассказывать. Да и любой чемпийский шаман в лед определит, чья кровь в этом бароне. Так что осторожнее. А тебе, мальчик, я скажу. Она снова посмотрела Рону в глаза. Ты сам себя не отпускаешь. Просто забудь о проблемах, и всё случится. Рон недоверчиво хмыкнул. Что-то подобное он уже слышал раньше, только ничего так и не изменилось. Керт, распорядись, чтобы двух моих девочек отвели отдохнуть, но никто попало. И пусть твои парни на них не пялятся. Не привыкли они к мужскому вниманию. Кертис повернулся к ученику. Ро, займешься? Пока определи их в наш шатер и пусть накормят. Сделаю. Роан шагнул к фургону и подал руку уже спускающейся по ступеням целительницы. Она была в надвинутом на голову капюшоне, но, стоя чуть ниже, Роан смог рассмотреть ее лицо. Обычная молодая женщина, явно из деревенских. Скуластое лицо... Крупные веснушки на носу и щеках, но кожа на руках мягкая, не знавшая грубой работы, как и положено магу. Вот только девочкой назвать ее не повернулся бы язык. Так могла сказать только госпожа Фрея с высоты своих лет. — Барон Орта, — представился он своим вымышленным походным титулом, уже сомневаясь, есть ли в этом смысл. Если госпожа Фрея права, любой маг может легко раскусить его истинное происхождение. Но женщина спокойно ответила, «Марта, господин, просто Марта». Убедившись, что она твердо стоит на земле, Роан подал руку третьей целительнице. Тонкие и длинные пальцы легли на его запястье. В ноздри ворвался аромат малины и вереска, тот самый, который несколько месяцев преследовал его во снах, и он содрогнулся. Глубоко под рёбрами взметнулся вихрь, вбирая в себя разгорающиеся языки пламени и сплетая их с водяными струями в кипящий водоворот. "Ты?" вырвалось у него хриплое. Этого не могло быть. Юнная Графиня уже должна быть замужем далеко отсюда, в замке того соплека Агресса. Но это была она. Рыжая прядь из-под копешона и зелёные огни глаз. Она, повзрослевшая и невероятно сладкая. Рон положил вторую ладонь на её пальчики и сжал, и они затрепетали, пытаясь высвободиться. "Тифи", прошептал он. "Невозможно". "Отпусти", тихо попросила она, и он увидел, как подрагивают её губы, а потом сжимаются в жёсткую линию. Рон неохотно убрал ладонь, и пальцы девушки соскользнули с запястья, оставив горящий огнём след. С последней ступеньки она спрыгнула на землю, отказавшись от его помощи. — Тефи! — тихо позвал он, но она уже направилась вслед за удаляющейся Мартой, ускоряя шаг. А Роан смотрел ей вслед, потрясенный, ничего не понимающий и сбурлящий внутри магией. Если кто-то из воинов заметил их короткий диалог, то никак этого не показал. Роан резко выдохнул, приходя в себя. Что-то не складывалось. — Тефи! Он был уверен, что она давно замужем, но какой мужчина отпустил бы её так далеко и тем более туда, где опасно? Неужели ему солгали, а он был так глуп, чтобы в это поверить? Рон в несколько шагов догнал целительниц. Решение было принято в одно мгновение, и оно было правильным, потому что бунт стихии внутри него успокоился. В любом случае, он её больше не отпустит. А если она всё-таки замужем? В глазах потемнело, стоило подумать о том, что кто-то мог ее касаться. Даже если так, в этом только его вина, и он ее искупит. Поединок и молодая вдова выйдет замуж второй раз. Асхар дал ему второй шанс, и Роан его не упустит. Внутри ожившего клубка стихий одобрительно рыкнул дракону.